Глава 10. Блуждая по воспоминаниям. Вытягивая фрагменты информации один за другим, я был совершенно уверен, что фамилия матери Хачикудзи была Цунада. Я вспомнил, что слышал это. Я также был совершенно уверен, что дом Цунада-сан был не так уж и далеко от дома Ханакавы и Сензюгахары рядом с парком, название которого я все еще не знал, как читать Намессиро, Рахаку или Как-то еще, где я впервые встретил Хачикудзи. Именно туда она направлялась, и именно в его окрестностях с ней произошел несчастный случай. Она сказала, что машина сбила ее, когда она переходила дорогу, пока горел зеленый свет, хотя это я и так хорошо помнил, мне не нужно было копаться ради этого воспоминаниях, просто мысли вслух, чтобы вести всех курс дела. Однако в то время как ее пункт назначения, то есть ее цель, конечная остановка, была и сна, я не знал места, которое она называла домом, пока была жива. «На деле он может быть хоть в соседнем городе. Ребенок несущий гигантский рюкзак за спиной, должен иметь возможность пройти это расстояние пешком, так что это должно быть не слишком далеко, согласно моим предположениям, хотя она могла проехать часть пути на автобусе или поезде, кто знает. Судя по тому, как она говорила, у меня сложилось впечатление, что она проделала весь путь на своих двоих, но я не мог сказать наверняка, да и в любом случае ее слова вполне могли быть типичной бороводой пятиклассницы». Или я мог что-то неверно запомнить. Все это звучало так просто. Нам всего лишь нужно предотвратить аварию. И я в самом деле предполагал, что нам будет легко предотвратить что-то, что должно случиться на следующий день. Но столкнувшись с реальностью, все теперь кажется куда сложнее. Ха, всё шло не так, как я ожидал. Что же делать? У меня есть отличная идея. А, ты серьёзно? Если у тебя есть хорошая идея, Тян, так озвучу я. Разбей каждый светофор на каждом пешеходном переходе в городе. Тогда вероятность несчастного случая лишь увеличится. Ты что, хочешь стать террористом? Ну, раз уж ты террорист. Не пытайся делать вид, будто сказала сейчас что-то умное. Таким образом, метод пропа ошибок ни к чему нас не привел. Мы не заблудились, а именно, что зашли в тупик. Не видели пути. Но у нас была еще целая ночь, так что волноваться было не о чем. На данный момент я решил ограничиться попыткой найти местоположение дома цунады Я полагал, что пока мы бродим по городу, я смогу немного подумать. Хачикодзе сказала мне адрес цунады в тот день матери, но, конечно, я его не помнил, и поэтому нам пришлось начинать с нуля. «Господин мой!» «Что? Одна вещь?» Шиноба, устав ходить и взобравшись на меня, я нес ее на руках, но не как принцессу. «Предложила». Одна вещь, которую мы могли бы сделать, чтобы предотвратить несчастный случай. Мы могли бы непосредственно предупредить ее мать, которая живет в том доме. Ха. Раз мы собираемся найти дом Цнадосан, то почему бы не использовать домофон, чтобы сообщить ей? Ваша дочь, которую забрал жить к себе отец после развода, завтра попадет в аварию. Она планирует тайно навестить вас на День матери. Пожалуйста, позвоните ей и убедите ее быть осторожной. Ах да. И раз уж мы здесь, не могли бы вы сказать нам, где находится дом Хачикудзи? Как-то так? Точно. Разве с этим планом есть какие-то проблемы? Хорошо, нам стоит немного получше подумать, не так ли? Если мы поспешим с выводами, то наше суждение может оказаться ошибочным. Ладно, хм. Есть ли проблемы с этим планом? Э, -э да! Одни сплошные проблемы. Если сообщит о нас полиции, наша песенка спета. Этот план был более реален, чем геноцид светофоров, но все же. Вероятно, мне не следует встречаться с Тунадесан. «Почему?» «Да потому что. Мало ли причин. Но я думаю, что до развода ее родителей Хачикудзи жила где-то здесь. Даже если мы не можем спросить у Надасан, мы могли бы выяснить что-нибудь у соседей. И как раз в тот момент, когда я думал о том, чтобы поискать прохожих, мы с Шинобо заметили приближающуюся прямо к нам фигуру. Идеальный тайминг. Хотя нет, на самом деле тайминг был хуже некуда. Я бы даже сказал это худшее, что могло с нами произойти». Мало того, что я нес на руках маленькую белокурую девочку, фигура, приближающаяся к нам, тоже была маленькой девочкой. Маленькая девочка лет шести шла и читала книгу. В очках, с одной косичкой, одного лишь взгляда на нее было достаточно, чтобы сказать, насколько она серьёзна. «Какая очаровательная маленькая девочка!» «Подождите, это же Ханекава Цубасатян!» «Ха!» Лоли с визгом отпрыгнула от нас, при этом шеврнув книгу, которую она читала. Прямое попадание в голову Шинобу. Ай! Шиноба упала на землю, словно жук, опрысканный ядом. И все это в течение секунды. Кто вы такой? И откуда вы знаете мое имя? Нет, не отвечайте. Я и сама вижу. Вы извращенец. Лоли ханакава с первой же секунды возненавидела меня. Этого шока было достаточно, чтобы мне захотелось упасть на колени. Поразительно. Пускай ей всего шесть лет, но Ханакава была ханакавой. Я считал, что смогу идентифицировать только семилетнего Раги Кайоми, потому что он был мной, Арараги Кайоми. Но нет, все оказалось на удивление очевидно, или, может быть, я узнал ее лишь потому, что она была Ханекавой, а я был глубоко к ней привязан. Она выглядела такой серьезной даже 11 лет назад. Но подождите. Арараги Кайоми увидела Ханекаву Цубаса в повседневной одежде. Впервые. Она училась в начальной школе, поэтому у нее не было школьной формы. «Еху! Повседневная одежда Ханыкава лучшая!» «Ха! Да пубертатная Ханыкава. Примечание переводчика. Строго говоря, Кайоми назвал Ханыкаву «Цурупета», что является сокращением выражения «штага цуру цуру дэджева петтанко», что можно перевести как «гладкий низ и плоский верх». «Ух ты! Плоская, как доска а, а, а Лоли Ханыкава бешено бегала кругами, пытаясь сбежать. Ханекава испугалась. Меня! Успокойся. Я очень четко и болезненно воспринимаю все твои эмоции, но не забывай свою первоначальную цель. Если тебя сейчас арестуют, так к завтрашнему дню освободить тебя будет невозможно. Ох. Благодаря предупреждению, присевшей на корточке Шинобу, я в самый последний момент удержался от того, чтобы наброситься на Лоли Ханекаву. Я изо всех сил пытался представить себе, что мои ноги намертво прижаты к земле, но на самом деле я хотел прижаться к Лоли Ханекаве. «Самоконтроль, самоконтроль, самоконтроль!» «Какой страшный человек! Стоит словно каменный и плачет кровавыми слезами. Если в этом мире существуют такие старшеклассники, то этот мир в самом деле представляет собой непроглядную тьму». Страху Лоли Ханыкави не было предела. Подборное одобрение критиков в настоящий момент формируется психологическая травма. «Юная леди», — обратился я к Лоли Ханыкаве, делая все возможное, чтобы казаться истинным джентльменом. и безо всякого сомнения потерпел неудачу. Попрошу хотя бы оценить мои старания. «Ну, эм, я прочитал твое имя на Бейджике. и да, я хотел бы спросить у тебя дорогу». Взгляд полный скептицизма. На Лоли Ханекеве не было никакого Бейджика. Какая абсурдная ложь. Черт, какой бы маленькой она ни была, ощущать на себе ее взгляд на незнакомца было чрезвычайно больно. С другой стороны, та часть её взгляда, что была взгляда на психа, была очень даже приятна. Если в этом районе дом цунада. Все еще сжав губы, Лоли Ханекава указала направо. Ну что ж, она действительно знала, даже будучи маленькой девочкой, Ханекава оставалась полноценной Ханыкавой. Спасибо. Ты все на свете знаешь, не так ли? Я не знаю всего. Только то, что знаю. С этими словами Лоли Ханекава убежала стуча каблучками, словно пыталась сбежать от меня. Ладно, она действительно сбежала от меня. «Как ты думаешь, я изменил историю?» «Маловероятно. Если что изменилось, так это твой рейтинг благонадёжности», съязвила Шинобу, поднимаясь с земли. Если так подумать, Шинобу, еще не успев проснуться, без какой-либо причины получила книгой полбу, и кубрием упала на землю. И при этом она ограничилась одной лишь маленькой Давитой шуткой, ни на что обижаться. И ведь она даже не рассердилась, Хотя я полагаю, что от 600-летней женщины можно ждать такой снисходительности. Слишком уж незначительное событие. «И все же», — сказал я, — «я не могу не беспокоиться о последствиях встречи с прошлой версией кого-то, кого я знаю. К добру ли это, что я встретил именно Ханекаву, как ты думаешь? Может, она станет моей девушкой в будущем из-за этого?» «Ни за что», — ответил мне Шинобу. «По какой-то причине более настойчиво, чем это было необходимо». А если бы существовал микроскопический шанс такого исхода, «О этой девушке, к твоему сожалению, ужасная хорошая память». «А?» «Нет, ничего особенного. В любом случае, тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Мы уже знаем, в какой стороне находится дом Цунады, так что давай поторопимся». «Верно». После чего мы пошли по пути, указанному нам Лоле Ханекавой, пытаясь поймать взглядом дом с табличкой Цунаде, и вдруг я вспомнил, что 11 лет назад спустя я задал тот же вопрос Ханекаве, на что она ответила категорическим «я не знаю». Возможно ли такое, что 11 лет назад она это знала, а 11 лет спустя забыла? Нет, думаю, 11 лет спустя Ханыкава просто сделала вид, что не знает, ведя себя в соответствии с ситуацией. Поверив словам Лули Ханыкавы, я шел вперед. но как бы долго мы ни шли, дома отцу надо нигде не было. В конце концов, мы добрались до полицейской будки. Она обманула нас. Даже будучи маленькой девочкой, Ханыкава оставалась истинной Ханыкавой.